Шон снова тусовался с Грейси Хотя это она была виновата в том, что случилось в Деринейне Просто не верится И вообще, играть с ними в их глупые игры мне не хотелось Поэтому я отправился гулять один Обычно мы гуляем по пляжу Поэтому сегодня я для разнообразия спустился, чтобы осмотреть дорогу к озеру Там на берегу стояло несколько красивых домов а около некоторых из них были пришвартованы небольшие лодки. Я прошел еще немного за поворот, и тут увидел его. Я подошел поближе, чтобы убедиться, но ошибки быть не могло. Это был тот самый коттедж, который я видел в том сне про маму. Крыша покрыта соломой, стены увиты розами, а дверь выкрашена в ярко-зеленый цвет и составлена из двух половин. Верхний и нижний. Верхняя часть сейчас была открыта. Прежде чем я понял, что делаю, я оказался рядом с коттеджем. Там, за забором, пася самый милый осел, которого я когда-либо видел. Прямо за ним какой-то старик подстригал живую изгородь. Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Можно его погладить?» Я показал на осла. «Это она». И да, ты можешь ее погладить. Она любит, когда ей чешут нос. Он отложил ножницы, подошел и оперся на забор. Как ее зовут? Я почесал ей нос, и она шлепнула губами, а затем скривила рожу, так что я рассмеялся. Джинни, а тебя, парень? Пат. Рад познакомиться, пат. Я Баря. Затем появилась черно белая собака. Она подбежала и села так, что мне пришлось ее тоже погладить. Это Милли. Она любит знакомиться с новыми людьми. Но не уделяй ей слишком много внимания, иначе она решит пойти за тобой домой. «Ой, я тут просто в гостях», — сказал я. Я хотела рассказать, что видел во сне его коттедж и собаку, но это прозвучало бы очень странно. «Не думаю, что видел тебя раньше. Откуда ты, Пат?» «Из Калифорнии. Но мы пока живем здесь. Моему отцу нужно поработать». «Вот как? И где вы остановились?» «Кейбл Лодж». «А, чудесное старое здание». «Но около него нет ни осла, ни собаки. Можно будет как-нибудь привести сюда брата, познакомить его с Джинни и Милли. «Конечно можно, парень». «А где он?» «С подругой. Мне лучше вернуться к ним, а то они будут волноваться и искать меня. Я оглядел коттедж, полностью увитый розами. У вас очень красивый дом». «О, это не мой дом. Я просто гощу здесь. Он принадлежит моей сестре Джерри. Она не будет против, если вы зайдете в гости. Она любит детей». «Это хорошо». Потому что мы любим животных. До несчастного случая мы собирались завести собаку. Что за несчастный случай? Автокатастрофа. Моя мама умерла, а мой брат-близнец с тех пор больше не разговаривает. Барри покачал головой. Мне так жаль, парень. Тебе тяжело пришлось. Ты, должно быть, очень скучаешь по ней. Я кивнул. «На самом деле, сейчас я просто хочу, чтобы моему брату стало лучше. Пока это важнее всего. Ну, тебе, твоему брату, да и твоему отцу, если на то пошло, будут здесь рады в любое время». «А где вы живете, если не здесь?» — спросил я. «В Африке. В очень маленькой деревне под названием Туркана». «Меньше, чем это?» «Значительно меньше». «А почему в Африке?» «Я там работаю. Я священник. И живу там уже очень долго. Разве священники не должны носить специальную форму или что-то в этом роде?» «На работе — да. Но у меня сейчас вроде как отпуск, поэтому я приехал домой, чтобы побыть с сестрой. Я хотел еще поговорить с ним, но нужно было возвращаться. «Что ж, мне пора идти». «Было приятно познакомиться, Барри. Возможно, в следующий раз я приведу с собой брата». «Я тоже рад знакомству, парень. Благослови тебя, Бог!»